Глава 5. Интимная близость. Рэнни и Сол перестали заниматься сексом, и это разрушало их брак. Им было немного за тридцать, но они уже начали ощущать холодок в отношениях, отдалялись друг от друга эмоционально и физически, часто ссорились. Они работали в одной технологической компании, задерживались допоздна, часто приходили в офис по выходным. Рэнни пыталась найти быстрое решение проблемы. Как работает Виагра, однажды спросила она. Муж посмотрел на нее с осуждением. Прежде чем думать о Виагре, давайте попробуем другой способ. Вы когда-нибудь пытались заранее договариваться об этом в условленные дни, спросил я. Что, договариваться о сексе? Секс по расписанию? Рэнни явно была шокирована. Это не обязательно должен быть секс. Вы можете просто оставаться обнаженными в постели или вместе принимать душ или даже просто засыпать вместе. Найдите для этого время один-два раза в неделю, предложил я. Рэнни побледнела и покачала головой, произнеся: "Это выглядит как деловая договоренность». "Вы думаете, что договариваться о таком заранее недостаточно романтично?" спросил я в ответ на ее ухмылку. Моя следующая фраза повергла супругов в шок. "На мой взгляд, романтичность довольно сложная штука. Это то, что происходит у подростков и у пар в самом начале отношений. Когда любовники не могут оторваться друг от друга. Таково поведение периода ухаживаний, но наша культура предполагает, что оно должно сохраняться до конца жизни. Это не так. Голливудские фильмы и популярные песни о любви поднимают планку модели романтического поведения слишком высоко. Для нас людей, которые живут в современном, полном суеты мире, когда оба партнера чаще всего работают и заботятся о детях, почти невозможно соответствовать этим стандартам. Исследования показывают, что сегодня мы реже занимаемся сексом, чем наши ровесники пару десятков лет назад. Американцы на 15% по сравнению с 90-ми годами прошлого века, англичане более чем на 20% по сравнению с цифрами 15-летней давности. Это очень тревожный показатель. По-моему, вместо того, чтобы ожидать романтического настроения, взрослым людям надо заботиться о своей интимной жизни. Близость не должна сопровождаться фейерверками, винтажным шампанским и уютным потрескиванием поленьев в камине. Более того, это не обязательно должно быть сексуально. Но если вы не зафиксируете интимное время в своем графике, где-нибудь между пробежкой с ребенком до школы и проверкой писем от компании Энергосбыта, сообщающих, что вы опоздали с передачей данных счетчика вот уже на шесть недель, ничего не выйдет. Итак, Я попросил Рэнни и Соло оставить свой скептицизм в стороне и попробовать. Два месяца спустя передо мной сидели совершенно другие люди. Ирония заключалась в том, что стоило им выбросить из головы романтические ожидания, как романтика сама вернулась в их жизнь. Атака современного мира на любовь. В условиях современной жизни от любовных отношений требуется слишком много. Люди часто перегружены обязанностями, которые сегодня ложатся на плечи двух партнеров. а ведь раньше их делила между собой чуть ли не целая деревня. Когда-то члены общества поддерживали друг друга, но сегодня чаще всего километры разделяют нас с друзьями и родственниками, поэтому мы ждем помощи и эмоциональной, и финансовой только от своего партнера. В дополнение к этому мы хотим, чтобы супруг был хорош и в сексуальном плане. При такой большой прозаической нагрузке отношения легко истощаются. Многие пары, приходя на прием, говорят, что провести драгоценное время вдвоем у них получается только во время свиданий, которые часто отменяются из-за более срочных и важных дел. Здесь нет необходимости еще раз говорить, что современные технологии не помощник в этом вопросе. Когда-то я очень любил наши с женой поездки на машине, особенно по вечерам, Дети засыпали на заднем сиденье, а мы просто болтали. К сожалению, в последние годы все изменилось. Пока я веду машину, Витк большую часть времени проводит с телефоном, путешествуя по интернету или переписываясь с друзьями. Поначалу это не казалось серьезной проблемой, но постепенно атмосфера в машине стала другой. Мы потеряли ощущение близости. Когда я попытался обсудить это с женой, не могу сказать, что у нас получилась беседа. Возможно, тон, которым я начал разговор, показался Витх обвинительным, и она почувствовала необходимость защищаться и отрицать. Тем не менее, через несколько недель мы смогли спокойно и продуктивно поговорить и решили ввести в наши отношения новое правило. Кроме чрезвычайных ситуаций, мы постараемся не брать в руки телефон во время наших автомобильных поездок. Мы оставили это время только для себя, ведь здесь нас ничто не отвлекало: ни стирка, ни другие домашние дела. Как только мы приняли это решение, поездки совершенно изменились. Теперь они наполнены смыслом и содержательными разговорами. Близость вернулась. Разрывая связь с гаджетами. Проблемы в отношениях Храни и Соло дополнительно подогревала их увлеченность гаджетами. Стало очевидно, что супруги попали в зависимость от смартфонов. Времена, мы волнуемся, что партнер изменяет нам с коллегой по работе. Но в наши дни у всех есть связь на стороне с гаджетами. Телефон последнее, о чем мы думаем перед сном и первое, о чем вспоминаем, проснувшись. Это от него мы не можем оторваться, знаем на ощупь каждый его изгиб и каждую кнопку, точно помним, как его включать и отключать. Мы думаем о нем во время романтического ужина или завтрака, мы хотим быть с ним, когда лежим в постели с мужем или женой. Телефон третий в наших отношениях. Эту связь необходимо разорвать, как только мы заметили, что из-за нее исчезает близость с партнером. Еще 15 лет назад по вечерам пары разговаривали друг с другом за ужином, потом, скорее всего, вместе смотрели телевизор. Перед сном, приглушая свет, они перешептывались и нежились, что обычно имело продолжение. Но сегодня чаще всего супруги даже в постели не расстаются с гаджетами, которые держат их в плену своего цифрового мира, находясь в нескольких сантиметрах друг от друга. Партнёры так далеки, словно живут на разных концах планеты. С появлением сервиса видео по запросу и новых стриминговых платформ, например, Netflix, пары все чаще ложатся в постель в разное время, ведь кто-то привязан к приставке, как к наркотику. В общем, нет ничего страшного в том, что вы не можете оторваться от просмотра очередной серии Родины, но если это отнимает драгоценное время, проводимое с партнером, вы рискуете испытать на себе эффект домино. Очень скоро начнутся частые ссоры, проблемы в отношениях, и близость будет потеряна. Ко мне постоянно приходят люди с жалобами на снижение полового влечения. В последнее время чаще, чем когда бы то ни было. А ведь я принимаю пациентов уже почти 20 лет. Опасность в том, что потеря влечения обычно указывает на серьезные проблемы в отношениях. Это еще один стресс, с которым вам придется справляться, и, к сожалению, чаще это правда, чем нет. Совсем не обязательно раздеваться. Близость не всегда означает секс. Из бесед с пациентами я сделал вывод, что близость состоит из следующих компонентов. Первое доверие. Второе ощущение, что вы команда. Третье ответственность друг за друга. Четвертое. когда вы вместе, не отвлекаться ни на что постороннее. Пятое Переживание и забота друг о друге. Шестое Делиться сокровенным мыслями, желаниями, тем, о чем вы говорите с другими. Как видите, секса в этом списке нет. Он сам по себе не требует близости и происходит как с ней, так и без нее. Вы можете испытывать невероятную близость даже от простых прикосновений. В частности, женщины гораздо лучше переносят стресс, когда держат партнёра за руку. На мужчинах такие исследования не проводились, но у меня нет причин считать этот эффект гендерным. Когда вы вместе принимаете душ или засыпаете рядом, это имеет свой положительный эффект. Даже пристально глядя друг другу в глаза, вы способны преобразовать отношения. Я сам испытал это в прошлом году во время лекции преподавателя медитативных практик и признаюсь, что чувствовал себя очень некомфортно. Лекция проходила в зале, полном врачей. Лектор разделила аудиторию на пары по случайному признаку. Она попросила нас сесть напротив друг друга так, чтобы касаться коленями и опустить веки. Затем мы должны были пристально смотреть друг другу в глаза пять минут. Это было одновременно незабываемо и некомфортно. Сначала несколько раз ощущения становились настолько интенсивными, что один из нас вынужден был отвести взгляд в сторону. Но скоро я начал улавливать характер партнера и его чувства. Через пять минут, несмотря на то, что мы не обменялись ни единым словом, у меня было ощущение глубокой связи с этим человеком. Учитывая, что напротив меня сидела женщина, а сам я женатый мужчина, мне даже подумалось, что это граничит с чересчур глубокой связью. Позже мне пришло в голову, что я никогда ничего подобного не делал с супругой. Вечером я пришел домой, и мы попробовали Минуты пристального зрительного контакта оказали мощное позитивное влияние на качество наших отношений. Этот эффект мы ощущали несколько дней. Упражнение глаза в глаза. Я очень рекомендую выполнить это упражнение с вашим партнером или близким человеком. Сядьте напротив, убедитесь, что ваши стулья стоят достаточно близко и колени соприкасаются. Закройте глаза на 20-30 секунд. И сконцентрируйтесь на ощущениях от соприкосновения коленями. Потом откройте глаза и установите зрительный контакт. Продолжайте его пять минут, возможно, вам понадобится таймер. Если вы заметили, что смотрите в сторону, мягко восстановите зрительный контакт как можно быстрее. Через пять минут поделитесь впечатлениями. Что вы чувствовали? О чем думали? Что заметили или поняли друг о друге за это время? 3D. Приветствие. Всё это заставило меня задуматься. Большинство из нас слишком заняты для такой, казалось бы, простой близости. Мы слишком хорошо друг друга знаем, и часто в любовных отношениях это приводит к самоуверенному спокойствию. Вы весь день работали дома за компьютером, партнер входит в комнату, и вы едва отрываете взгляд от монитора. Или возвращаетесь домой после трудного дня, а партнер роняет всего несколько слов, встречая вас. Очень больно осознавать, что ежедневная суматоха и рутина вынуждают нас так вести себя по отношению к близким. Через несколько месяцев после того, как мы Свидх поженились, я стал работать в Олтхаме, рядом с домом родителей моей жены. Раз в неделю я забегал к ним на обед. Отец Свидх тоже трудился неподалеку и приходил на обед домой. Я обратил внимание, что мама Видх каждый раз бросала все дела и шла встречать мужа с улыбкой и добрыми словами. Она брала его за руку или обнимала за плечи. Тогда все это казалось мне несколько старомодным. Сейчас же я уверен, что они вели себя так не случайно. Те небольшие трогательные мгновения любви, которые я наблюдал в Вольтхеме, а еще незабываемые упражнения зрительного контакта вдохновили меня встречать Витх по-новому. По утрам я здороваюсь с ней в трех измерениях: взглядом, прикосновением и словом. Я дарю жене 3D приветствия от самого сердца. и Это озаряет наш день. Я сам чувствую себя иначе. Поддержка отношений снимает мое напряжение. Эффект от утреннего приветствия сохраняется вплоть до вечера. А когда мы снова встречаемся перед сном, то ведем себя словно корабли, траектория движения которых случайно пересеклась в океане. Разговариваем только о завтрашнем дне. Кто забирает детей? Кто зайдет в магазин? 3D-приветствие занимает не более 15 секунд. Мы все очень заняты, но я еще не встречал человека, который не нашел бы 15 секунд для любви. Попробуйте приветствовать близких так, как делаю это я каждое утро, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Практикуйте 3D-приветствие взглядом, прикосновением и словом по крайней мере раз в день. Через какое-то время вы сможете здороваться таким образом утром и вечером. В идеале надо делать это каждый раз. Встречаясь после расставания, которое длилось дольше нескольких часов. Вы можете приветствовать так друзей и партнеров. встретив друга, которого давно не видели. Не забывайте посмотреть ему в глаза. Большинство из нас делает это в любом случае, и коснитесь его, простое рукопожатие или похлопывание по плечу, ну и, конечно, скажите пару слов, которые действительно что-то для вас значат: как я рад тебя видеть, что нового, чем ты занимался все это время. Тестостерон К несчастью, для долгих отношений сексуальное влечение, либидо, уязвимо и недолговечно. Из-за усталости и постоянного стресса мы теряем интерес к сексу. Главная причина тому влияние темпа современной жизни на уровень тестостерона, от которого, в свою очередь, зависит наша либидо. Люди чаще всего ассоциируют тестостерон с мужественностью и силой, но этот гормон важен и для женщин. Его пониженный уровень отражается на их настроении, вызывает мышечную слабость и утомляемость. Во время стресса организм производит кортизол в ущерб половым гормонам, в том числе и тестостерону. Таково требование эволюции. В момент опасности тело бросает все ресурсы на выживание, а не на воспроизводство. В 21 веке наш организм постоянно получает сигналы опасности. Мы не убегаем от соблизубых кошек, на нас нападает Современный образ жизни. Это становится серьезной проблемой для цивилизованного мира. В общей сложности у 40% населения США понижен уровень тестостерона, и эти цифры поражают. Потенциальные преимущества повышенного уровня тестостерона. Плотная костная ткань, усиленная когнитивная функция, повышенная либидо, хорошая композиция тела, баланс жировой и мышечной ткани. Увеличенная масса гладкой мускулатуры, больший резерв жизненной энергии, усиленная сопротивляемость организма. Семь способов повысить уровень тестостерона. Первое здоровый продолжительный сон. Как у мужчин, так и у женщин постоянный недосып влечет за собой раннее старение. Исследования показывают, что у мужчин, которые спят 5-6 часов за ночь, уровень тестостерона такой, будто они на 10 лет старше. Второе. Минимизируйте стресс, насколько это возможно. Когда мы нервничаем, тело вырабатывает кортизол в ущерб производству половых гормонов. Рекомендации из книги Я больше так не могу помогут вам меньше переживать. Третье. Тренировка резистентности организма эффективно повышает уровень тестостерона. Совсем не обязательно ходить в фитнес-центр. Упражнения с весом собственного тела Или пятиминутные тренировки на кухне из моей книги, план из четырех частей, помогут вам начать. Четвёртое. Есть меньше переработанных продуктов. Отказ от них хорошо влияет на производство гормонов. Пятое. Пить меньше алкоголя. Его употребление в больших количествах снижает уровень тестостерона. Лучше всего придерживаться общепринятой нормы. Шестое. Поддерживать здоровый вес тела. Обилие жира в области живота повышает активность фермента ароматазы, который конвертирует тестостерон в эстроген. Седьмое. Не пользоваться предметами, содержащими бисфенол А, ДФП. Это химическое вещество содержится в пластике. Исследования подтверждают, что ДФП понижает уровень тестостерона. Так у 89% мужчин Столкнувшихся с проблемой бесплодия, в моче обнаружен ДФП. Магия окситоцина. Близость и все приятное и полезное, что с ней связано, происходит при работе гормона окситоцина. Иногда его называют гормоном счастья. Еще он выполняет роль нейромедиатора, то есть помогает нервным клеткам взаимодействовать друг с другом. Окситоцин образуется в гипоталамусе. Отсюда он поступает в гипофиз, из гипофиза попадает в кровь. А кровеносная система дает возможность проявляться его положительным эффектом. Название гормон счастья дает довольно упрощенное представление об окситоцине, но доля правды в нем есть. Этот гормон помогает матке сокращаться во время родов и выполняет функции, связанные с секрецией грудного молока. Он участвует в таком процессе, как оргазм, связан с появлением чувства симпатии, доверия, отвечает за социальные связи. Когда у нас завязываются отношения, уровень окситоцина растет, И в поддержании многолетних отношений он играет важную роль. Нежные теплые чувства, которые испытывают друг к другу партнеры во время секса, отчасти эффект действия окситоцина. Исследования на животных показывают, что он помогает нам переживать стресс, понижая выработку кортизола. Близость по расписанию. Все в жизни кажется гораздо проще, когда у нас есть партнёр. И мы подсознательно постоянно ощущаем близость с ним. Это подобно суперклею, скрепляет наши отношения. Мы часто слишком заняты для секса, и я каждый день наблюдаю последствия этого у себя в клинике. Планируя секс, вы скоро обнаружите, что уровень стресса опускается, а сопротивляемость организма возрастает. Как позаботиться о близости? Пять способов. Первый Запланируйте совместное время и не позволяйте современным технологиям мешать вам. Ночные свидания, возможно, покажутся вам банальными, но это отличный способ уделить друг другу максимум внимания. Проводите вдвоем хотя бы полчаса каждый вечер и без телефонов, или просто гуляйте, держась за руки. Второй. Делайте массаж своему партнеру. Если вас это несколько пугает, попробуйте сначала подержать друг друга за руки или массируя, нанесите крем на руки или ноги партнера. Третий. Используйте любую возможность побыть вместе. Старайтесь быть всегда доступны друг для друга и видеться чаще. Четвёртый. Улыбайтесь, когда партнер входит в комнату, даже если у вас нет настроения. Как я уже говорил раньше, наши действия определяют настроение. Улыбка означает, что близость становится нормой а не просто ожидание. Пятый. Помните о 3D приветствии. Глаза, прикосновения и голос, и выполняйте его по крайней мере раз в день. Посмотрите партнеру в глаза, тепло обнимите его и скажите пару слов о любви.